двея потому и назывался этот степной разъезд буранулы буранный и надпись висит двойная буранлы по казахски буранный по-русски вспомнилось едыгею что до того как появились на перегонах всевозможные снегоочистители и пуляющие снег струями и сдвигающие его по сторонам килевыми ножами и прочее, Пришлось им, сказангапам, побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. И вроде бы совсем недавно это было. В 51-м, 52-м годах какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело, на одну атаку?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 И вдруг понял Едыгей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать. Едыгей поспешил в будку, услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало, зашипело, как в пургу в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался. — Едыгей, алло, Едыгей! — просипел Шаймерден. Дежурный по разъезду, ты слышишь меня? Отзовись.